Кэт Сеттен не выходила из дома в это утро. Работа на ее маленькой ферме задержала ее. Надо было кое-что привести в порядок, и так как она не могла положиться на своих двух наемных работников, то ей нужно было самой присматривать за ними, чтобы они исполнили все как следует. После обеда в полдень, когда Эллен ушла из дома, Кэт уселась к своему маленькому письменному столу и занялась счетными книгами. Комната, в которой она находилась, служила им и гостиной, и столовой. Она была небольшая, но комфортабельная и уютная. Стены были украшены множеством акварелей, не вставленных в рамки, это были работы Эллен. Посередине стоял обеденный стол, а в углу комнаты, рядом с буфетом, находился маленький четырехугольный железный очаг, на котором стоял жестяной котелок с тихо кипевшей водой. Сестры очень любили эту комнату, в которой проводили большую часть времени и старались украсить ее как могли, не тратя на это больших средств. Надо признать, что результаты их усилий были очень удачные. Кэт была поглощена своей работой, сведением счетов, что она всегда старалась сделать в отсутствии Эллен, которая мешала ей сосредоточиться на цифрах, как вдруг дверь распахнулась, и Эллен с блестящими от возбуждения глазами как вихрь ворвалась в комнату. Кэт поторопилась закрыть ящик, куда она прятала свои бумаги. Эллен погрозил ей пальцем. «Берегись, Кэт!» — скричала она. «Когда-нибудь я подделаю ключ к этому секретному ящику». который ты никогда не открываешь в моем присутствии, и узнаю все твои тайны. Уверена, что ты завела интригу с каким-нибудь мужчиной. Может быть, ящик полон писем от... от Дерти О'Брайна? Дерти О'Брайн засмеялась -ка. О да, он занимается всякого рода спортом, а я люблю спорт. Тут ведь существуют разные виды спорта в этом местечке, заявила Эллен. я поищу нет ли тут такого мастера кто бы делал поддельные ключи ведь наверное этого рода спорт очень распространен в деревне кэт ничего не сказала и только продолжала смеяться что заставило тебя вернуться элен наконец спросила она что а как ты думаешь воскликнула элен кэт улыбнулась — Я думаю, что только встреча с мужчиной могла заставить тебя свернуть с дороги. — На этот раз ты права, Кэт, — заявил Эллен. — Да, это был мужчина, не мышь, хотя и то, и другая одинаково могут заставить меня бежать. Разница лишь в том, что один имеет для меня привлекательную силу, а другая отталкивает. Вот и все. — Кто же этот мужчина? — спросила заинтересованная Кэт. «Кто? Никто иной, как большой брат Бильд, мужчина, за которого я обещала вам выйти замуж. Я видела его, Кэт, видела. И он поклонился мне, с восторгом говорила она. Он такой огромный, такой огромный, и у него самые милые и самые глупые голубые глаза, какие только мне случалось видеть. Вот почему я и узнала его тотчас же, как только увидела с инспектором Фальсом. Я вспомнила, что Чарли говорил про него, что у него мало смысла, и я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. Мне кажется, он подумал, что я улыбаюсь, и поэтому он снял шляпу передо мной. Это было так комично. Полицейский как будто взял его на свое попечение, чтобы он не потерялся здесь. Он, наверное, самый живой, полный огня человек, и я влюбилась в него с первого взгляда. «Если ты не придумаешь сейчас же какого-нибудь поручения, с которым бы я могла отправиться к Чарли, то я наделаю каких-нибудь безумств или упаду в обморок». Кэт, громко смеясь, сказала. «Посмотрим, надо придумать какое-нибудь извинение». «Извинение?» — перебила ее пылкая Эллен. «Никаких извинений! Я никогда не извиняюсь в том, что ищу общество мужчины». При том же...» «Тссссс!» — дитя возразила Кэт. «Ты мешаешь мне думать своей неистовой болтовней. Должна же я выдумать какой-нибудь предлог, для чего я посылаю тебя туда, к Чарли. Подожди. Я придумала. Вот, отнеси ему эти две книги. Я обещала их ему несколько дней тому назад. Но это все равно. Я отсылаю их с тобой теперь и напишу записку, чтобы он познакомил тебя со своим братом». «Так как ты смертельно влюбилась в него!» «Как ты смеешь, Кэт Сэттон, как ты смеешь!» Грозно крикнула Эллен. «Я убью тебя! Застрелю из твоего большого ружья, если ты это сделаешь!» «Я ничего подобного не слыхала никогда!» «Как ты смеешь говорить, что я смертельно влюбилась в него?» «Я, я не думаю, я даже не желаю видеть его теперь!» «Наверное, я не хочу этого!» — Но, конечно, я отнесу эти книги, если ты в самом деле желаешь, чтобы Чарли имел их. Ты знаешь, что я все готова сделать, чтобы помочь тебе. Кэт уже привыкла к таким диким взрывам, Эллен, и знала, что они не продолжаются у нее дольше пяти минут и всегда заканчиваются признанием своего безумия. — Хорошо, — сказал Кэт, — ты настоящий чертенок, Эллен, и в наказание ты отнесешь эти книги только после ужина». «Кэт, я?» — запротестовала Элин. «Нет», — возразила Кэт с притворной строгостью, — «тут никаких оправданий не нужно». «Слишком поздно. Только после ужина». Элин быстро отошла от нее и подбежала к стене, на которой висели на перевязи два револьвера. Она схватила за рукоять один из них и собиралась вытащить из кобуры». «Эллен, не трогай!» — вскричала в большой тревоге Кэт. «Ведь они оба заряжены!» Эллен отскочила с побледневшим лицом. «О, я не знала!» — воскликнула она. «Но зачем ты их держишь заряженными? Ты не отважилась бы выстрелить из них!» Темные глаза Кэт улыбались, но эта улыбка была натянутая. «Не отважилась бы!» — сказала она и прибавила небрежным тоном. Но ведь это все, что стоит между нами и злодеями в скалистых ручьях. Элин несколько мгновений молчала и испытующе смотрела в глаза Кэт, точно желая прочесть в них что-то, и затем задумчиво проговорила. — А я думала, что ты изменилась, Кэт, что ты забыла все такое и сделалась чем-то вроде наемной работницей в этой деревне. Глава двенадцатая. Приключения Эллен. Было уже больше шести часов вечера, когда оба брата закончили обсуждение своей будущей деятельности. Это был великий день для Билля. Во всяком случае, он чувствовал, что его утомительные путешествия и все испытания, сопряженные с ним, прошли недарм. Многие из его надежд казалось были теперь близки к осуществлению. Биль поражал полным отсутствием эгоизма. Он ничего другого не желал для себя, как только возможности разделить жизнь своего менее счастливого брата и дать ей другое направление. По-видимому, Чарли согласился на такое предложение. Он не выказал никакого протеста, и хотя он был сдержан в проявлении своих чувств, но, тем не менее, его согласие на предложение Билля было достаточно искренним и сердечным, чтобы удовлетворить своего простодушного брата. Если бы тот был более проницательным, то уловил бы тайное сопротивление Чарли некоторым из его планов, хотя он и не выказывал этого. Что Чарли радовался приезду брата, в этом не могло быть сомнения, но великодушие Билля стесняло его однако биль ничего этого не замечал и доверие его не пошатнулось они просидели два часа на веранде и наконец чарли встал и бросив взгляд вдаль через долину туда где виднелся маленький домик кэтцетон сказал брату мне надо обойти кругом пока не стемнело может быть и ты пойдешь прогуляться куда нибудь в это время биль добродушно улыбнулся Это значит, что я тут не нужен, — заметил он. Затем он тоже встал и потянулся, как это делает какой-нибудь большой пес после отдыха. — Я хочу пойти взглянуть на деревню, — сказал он. — Зайду в трактир и выужу там Фальца. Я ведь должен угостить его за то, что он нашел меня. При упоминании имени Фальца лицо Чарли передернулось, и он сказал с кривой усмешкой, ты не сможешь распить бутылочку с фальцем. Для себя ты можешь купить сколько хочешь бутылок виски, но в скалистых ручьях не найдется ни одного содержателя кабака на северо-западной территории, который продал бы тебе спиртные напитки, чтобы угостить фальса. Тут ведь запретная территория. И я полагаю, что фальца здесь до смерти ненавидит. На мгновение глаза Билли стали серьезными, и он прошептал, «Понимаю, ты тоже ненавидишь его?» Чарли кивнул головой. «За что?» Чарли пожал плечами. «Конечно, я не питаюсь симпатии к инспектору Фальсу. Может быть, из-за его профессии, а может быть, и по другой причине. Но тут это не имеет значения». Тон ответа Чарли несколько поразил Билля, и он поспешил оправдаться. — Мне это очень неприятно, Чарли. И если б я мог подозревать... — Не беспокойся, — возразил Чарли. — Меня это не трогает. Я думал о другом. — Но кое-что имеет значение, и даже очень большое. Это что, если ты окончательно утвердишься в скалистых ручьях, то, пожалуй, наступит день, когда тебе придется выбирать между Фальсом и... — И кем? — спросил Биль, когда Чарли внезапно остановился, устремив взор за речку. — И мной, — спокойно ответил Чарли. Оба пристально посмотрели друг другу в глаза. — Ты и Фальс? Я не понимаю. Ведь ты... Ты же не можешь быть нарушителем закона. «Закона?» — проговорил с усмешкой Чарли. «Разве быть против полицейского офицера — это значит быть против закона? Мужчины, то есть настоящие мужчины, могут быть противниками по разным причинам. Но я плохой образчик мужчины. И все-таки, знаешь ли, когда фальс завладеет положением вещей в скалистых ручьях, то я думаю, что он не будет чувствовать ко мне доброго расположения. — Ну вот, при таких условиях тебе непременно придется выбирать или то, или другое. — Ты понял меня, Биль? — Да, но мне все-таки неясно, — начал он. — И не старайся уяснить себе, — ласково сказал Чарли, беря его за руку. — Ну, я иду. Увидимся позднее. Биль был приведен в большое замешательство. Брат представлялся ему большой загадкой, и он ломал себе голову, стараясь разгадать ее. Когда Чарли ушел, то он постоял несколько времени, глядя ему вслед, и когда он скрылся из вида, то Биль также спустился с веранды и пошел по направлению к деревне. Эллен в самом веселом расположении духа взяла под мышку две книги, которые служили для нее предлогом, и отправилась после ужина в ранчо Чарли Брайанта. Когда она явилась к ужину в одном из своих самых изящных летних платьев, то Кэт с восхищением и в то же время с насмешливым видом поглядела на нее. — О, элен ты просто непобедима, как охотница за мужчиной! — воскликнула она. — Бедный, бедный большой брат Биль. У него столько же шансов избежать своей участи, как у крысы, попавшей в крысоловку. Он теперь все равно как бы помолвлен, женат, и с ним уже покончено. Эллен вскричала с негодующим видом. — Катрин Сеттон, я вас не понимаю. Если б я поняла, то должна была бы отодрать вам уши. Вы просто нелепая женщина, ничего больше. Кэт со смехом налила кофе. и разрезала холодное мясо. Ужин их состоял, как всегда, из кекса, сладких печенье и холодного мяса. — Я и не подозревала, что у тебя есть такое хорошенькое платье, — сказала она. — Не правда ли? — воскликнула Эллен. Гнев ее смягчился. — Я его сохранила. — Как ты находишь, оно идет ко мне? — Хорошо я причесалась. — Чудесно, — отвечала Кэт. — Ты так же растрепана, как... Как метелка из перьев для сметания пыли. Я Я просто ненавижу тебя, Кэт! Вскричал Эллен с блестящими от веселья глазами. Метелка из перьев для сметания пыли? В самом деле, но это все же лучше, чем швабра, которой пит метет пол. Если бы ты осмелилась сравнить меня со шваброй, то со мной бы сделался глубокий обморок, и вы бы, пожалуй, похоронили меня живой. Но слушай, Кэт, ты просто ненасытна. — А я ведь не могу же сидеть без конца и ждать, пока ты кончишь есть. Пища, конечно, важная вещь, но еще важнее, когда тебя ждет мужчина где-нибудь, а ты не знаешь где. — Ну, скорее, Кэт, скорее, я бы хотел уйти. Позволь мне уйти. — Иди, дорогая, иди, — весело ответила Кэт, тронутая ее смиренной просьбой. — Но только смотри, не смей приходить сюда без своего будущего супруга. Помни, что я тоже хочу видеть его, и если ты не будешь вести себя хорошо со мной, то я сумею отомстить тебе. Ведь я еще не потеряла надежду выйти замуж, чтобы не говорили про меня люди. Ну, а теперь убирайся. Эллен не стала ждать вторичного приказания и, схватив книги, бросила мимоходом взгляд в маленькое зеркало, висевшее на стене, и выбежала из дома. «Прощай, Кэтти!» — закричала она. Я раскинул сети, чтобы поймать большую рыбу. Она мирно дремлет в тенистом пруду, ожидая, что ее словит. Как ты думаешь, Кэт, пробовали ли его ловить когда-нибудь? Я надеюсь, что он не будет лукавить со мной. Ведь у меня не было практики. Это ужасно — жить в таком месте, где мужчины должны предварительно напиться пьяными, чтобы иметь мужество высказаться женщине. прибавила она со вздохом. Кэт осталась сидеть за столом, хотя кончила ужин. С уходом Эллен ее веселость испарилась, и ее прекрасные глаза стали задумчивыми и даже несколько суровыми. Между тем Эллен перешла речку по причудливому бревенчатому мостику, который был первой постройкой Кэт по ее приезде в скалистые ручьи. Издали мостик казался живописным и прочным, но вблизи он мог служить западней для незнающих и неосторожных людей. Однако обеим сестрам и их работникам этот мостик казался самой обыкновенной вещью. Они привыкли ко всем его ловушкам, число которых, однако, увеличивалось с каждым весенним половодьем. За этим мостом тропинка извивалась в кустах, по направлению к главной деревенской дороге. Но Эллен не имела намерения идти по такой кружной дороге, когда она могла избрать прямой путь через заросли кустарника. Она исчезла в зелени кустов, как мелькнувший призрак, и появилась уже только на полдороге к дому Чарли Брайанта, на небольшой просеке, откуда она могла обозревать все раньше. Вдруг она увидела... что кто-то двигается между деревьями. И до нее донесся чей-то свист. Кто-то шел от дома Чарли и насвистывал какой-то мотив, показавшийся ей знакомым. Она тотчас же решила, что это не может быть Чарли, так как никогда не слыхала, чтобы он насвистывал какую-нибудь арию. Вслед за тем она услыхала чьи-то быстрые тяжелые шаги, которые приближались. Ей вдруг стало страшно. Она начала всматриваться в кусты, стараясь разглядеть, кто идет. Ей не пришлось долго ждать. Тропинка находилась как раз за просекой, и она могла смотреть через узкое отверстие в листве кустов. Она чувствовала себя тут в полной безопасности, так как незнакомец должен был пройти по этой дорожке мимо нее. а отверстие в густой зелени было такое узкое, что он не мог ее увидеть. Свист приближался, так же, как и быстрые шаги. Наконец она увидала фигуру человека. Увидала совершенно ясно. Это был большой брат Биль. Она инстинктивно отскочила назад, совершенно позабыв об упавшем дереве позади нее. Тут-то и произошла трагедия. Как это случилось, она не знала и чувствовала потом, что и не хотела никогда знать это. Что-то больно ударило ее под колени, и они подогнулись. Затем, через секунду, она уже очутилась на земле с нелепо поднятыми вверх и дрыгающими ногами, удерживаемыми таинственным образом в этой позе ветвями упавшей сосны. В первый момент своего падения Она была слишком парализована страхом и поэтому не могла пошевелиться. Затем она услыхала громкое восклицание какого-то мужчины. Тогда ее охватил еще больший ужас. Собрав все свои силы, она, наконец, высвободилась из тисков, в которые попала, вскарабкалась на ноги, разорвав и выпачкав свое хорошенькое платье во время падения, И как безумная побежала вниз по склону холма, продираясь сквозь кусты и совершенно не обращая внимания на то, что куски тонкой материи от ее платья оставались на них. Она чувствовала только, что не может остановиться ни на мгновение, так как за нею бежит этот неизвестный человек. В эти минуты она ненавидела его больше, чем кого бы то ни было на свете. Подумать только, что он видел ее падение ее нелепую позу с поднятыми вверх ногами точно сигнальные столбы это было слишком ужасно она остановилась только чтобы передохнуть когда добежала до пешеходного мостика но там ее охватил новый приступ страха ведь она оставила свои книги там где упала он найдет их увидит надпись имя чарли Ее последняя надежда испарилась. Он без сомнения узнает, кто она такая. Элин готова была разрыдаться от стыда и негодования, но удержалась. Природная веселость ее характера взяла верх. Она увидала юмористическую сторону своего приключения и разразилась хохотом. Кэт вскочила на ноги, когда Элин вбежала. с истерическим смехом в комнату. Бросив встревоженный взгляд на сестру, Кэт строго приказала ей «Сейчас же перестань смеяться!» Это подействовало. Истерический смех прекратился, Эллен опустилась на стул и стала исправлять беспорядок своего костюма. «Поди и перемени платье!» также строго проговорила Кэт. «Расскажешь мне потом!» Элин хотела протестовать. Но что-то в тоне ее сестры удержало ее, и она молча исполнила приказание. Едва Эллен успела удалиться, как снаружи послышались чьи-то шаги, приближавшиеся к двери. Кэт вспомнила в этот момент, в каком виде вернулась Эллен в разорванном и испачканном платье, и безумный страх охватил ее. В дверь постучали. Кэт бросила взгляд на свои револьверы. висевшая на стене, но сдержалась, и хотя с трепетом, но все же открыла дверь. На пороге стоял Биль. Он снял свою шляпу, и лучи солнечного заката осветили его красивое лицо и белокурую голову. Он держал в руках книги, и его большие голубые глаза с добродушной улыбкой смотрели на Кэт. «Я очень огорчен!» — Что побеспокоил вас, — сказал он. — Ну вот что случилось. Я шел вон оттуда, — он указал рукой за речку. И когда спускался по тропинке, то вдруг увидал, что из кустов выскочила стремглав какая-то леди, словно ее кто-то ранил, и бросилась бежать вниз по направлению к этому дому. Я подумал, что она, быть может, увидала змею или медведя, или что-нибудь другое испугало ее. Не поэтому бросился в кусты, откуда она выбежала. Но я опоздал, потому что ничего не нашел в кустах, кроме этих двух книг. Тогда я пошел по дороге, вслед за леди, и вот пришел сюда. Искренний тон и деликатность молодого человека произвели на Кэт такое хорошее впечатление, что она тотчас же протянула ему руку и сказала с улыбкой Благодарю вас, мистер Брайант. Это книги моей сестры. Она взяла их, чтобы отнести вашему брату. С вашей стороны очень мило, что вы принесли их. Не войдете ли вы в комнату, чтобы она сама могла поблагодарить вас? Видите ли, мы очень дружны с вашим братом. Я Кэт Сетнун, а та другая молодая девушка, которой вы так любезно хотели помочь, моя сестра Эллен. Глава тринадцатая Веселые сердца голова Эллен делала большие усилия, чтобы холодно смотреть на ласково улыбающиеся голубые глаза Билля. Это была битва с таким противником, который совершенно не подозревал этого и смотрел самым невинным образом. А черные глаза Кэт смотрели с улыбкой на эту сцену, хотя и не вполне понимали, что произошло. Это моя сестра элен мистер Брайт, сказала Кэт, когда элен несколько успокоившись, хотя и сердясь на весь мир вообще, внезапно вошла в комнату, явившись, как вихрь с той части дома, где находилась ее спальня. Когда слова сестры достигли ее ушей, и она взглянула на красивое, веселое лицо мужчины, то сильнейшее волнение хватило ее. Ведь это тот самый человек, который был свидетелем ее падения, видел, как ее изящно обутые ножки в тонких прозрачных чулках болтались в воздухе точно две разукрашенных мачты во время празднества четвертого июля. Эти глупые голубые глаза пытливо смотрели на нее. Как он смел! Как смел он прийти сюда именно теперь, в этот момент! Как смел он свистать! И вообще, какой он имеет право находиться в скалистых ручьях? Зачем, зачем он вообще живет на земле?» Эллен казалось в эту минуту, что она ничего так не ненавидела на свете, как соединение голубых глаз со светлыми волосами. Она ненавидела также и длинные носы, потому что они всегда суются не в свое дело. Крупные мужчины обыкновенно бывают неловкими. Разве это не было неловкостью с его стороны находиться там именно в этот момент и видеть? Да она ненавидела этого мужчину и ненавидела свою сестру за то, что она стояла тут и улыбалась. Холодный прием, оказанный ему Элен, смутил беднягу Билля с наивным огорчением смотревшего на Элен, которая теперь была одета в том же самом костюме, в каком он видел ее в первый раз. Его смущение не ускользнуло от Кэт и от Эллен, которая даже испытала злорадные чувства. «Это было очень удачно, что я проходил там», — проговорил Биль, не подозревая своего промаха. «Ведь если бы эти книги остались лежать там, и их смочило бы росой, то они бы испортились. Как видно, судьба заставила меня идти той дорогой и найти их для вас». «Судьба?» — презрительно усмехнулась элен бросив на Билли враждебный взгляд. — Наверное, — отвечал наивный Бил, разве вы не верите в судьбу? — А я верю. Случилось так. Мы разговаривали с Чарли, а потом он пошел по своему делу, а меня не желал взять с собой. Я бы, конечно, пошел с ним, если бы он этого захотел. Вместо этого я отправился уже сам по себе в деревню. Так как я из тех людей, которые никогда не смотрят по сторонам и видят только то, что находится у них прямо перед носом, то я не заметил вас, пока не увидал. — Не вдавайтесь в подробности! — прервала его элен ледяным тоном. — Я думаю, что это было отвратительно — стоять и смотреть, как я упала, споткнувшись об упавший ствол дерева. Глаза Билли выразили величайшее удивление. возбудившая запоздалую надежду в расстроенной душе Эллен. — Лежавший ствол! — вскричал Биль. — Вы упали? — Ой, я очень огорчен, мисс Эллен. Действительно, я видел, как промелькнуло что-то белое. Эллен бросила на него предостерегающий взгляд, но Биль его не понял. — И затем исчезла во время бега в кустах. — Я догадался, что какое-нибудь животное должно было испугать вас. и бросился в кусты, чтобы поймать его. Но нашел только вот эти книги. Между тем я чувствовал, что у меня даже хватит сил повалить дом. Чувства Эллен смягчились. Ее больше не мучило воспоминание о ногах, болтающихся в воздухе. Он их не видел. Значит, все хорошо. Она могла уже обратить внимание на то, что у него были красивые черты лица. Красивый нос, чудесные голубые глаза, Ее любимый цвет, Прекрасные белокурые волнистые волосы. Эллен улыбнулась и любезно пригласила его сесть, Заметив, что ему нечего стесняться с ними, Так как они очень дружны с его братом. Заметив, что Кэт чуть-чуть насмешливо улыбнулась, Она решила отомстить ей. Особенно Кэт дружна с ним, — поспешно прибавила она. — Скажу вам по секрету, что мы уже знали, что вы приезжаете сегодня, и... и Кэт непременно хотела видеть вас. Она говорила, что не успокоится, пока не увидит брата Чарли. Это истина. Как ты смеешь, Эллен, говорить подобные вещи? — сердито вскричала Кэт. — Пожалуйста, не обращайте внимания на ее слова. Она не всегда бывает ответственна за них. Видите ли, у нее... Правдивая натура, но жизнь в этой ужасной деревне несколько испортила ее. О, я иногда болею сердцем за нее, но что поделаешь, у нее такая ужасная компания. Пускай, возразила элен окончательно пришедшая в хорошее расположение духа, убедившись, что Билль не видел ее позорного падения. Мистер Брайант скоро сам узнает, кому из нас можно больше верить. Я всегда верю каждому. — ответил Биль, искренне рассмеявшись. — Это избавляет меня от большого беспокойства. — В самом деле? — спросила Кэт, удобно усевшись в качалку. — Ну нет, — вскричала Элин. только не здесь, не в этой ужасной деревне. Здесь, в скалистых ручьях, вам надо верить только в то, ради чего вы приехали сюда. Да и то вы не должны быть слишком уверены, что вы не увидите призраков. и очень неприятных притом», — со смехом заметила Кэт. «Представьте себе, я провел в скалистых ручьях около пяти часов, и то, что мне пришлось видеть, ничуть не было мне неприятно», — сказал Биль. Эллен улыбнулась. Она вспомнила свою первую встречу с ним.